Глава 58 Сборник «Три капитана» я купила случайно в одной из лавочек, где договаривалась о поставках ванили, корицы и прочих необходимых ингредиентов. Три повести о приключениях разных судов и их команд в разных морях. Автор — Март Кирус Лерго. Разве можно было удержаться и не купить? Книга долго хранилась в лавке, в ней не хватало трех или четырех страниц, потому и цена была вполне скромной. Зато она пропахла пряностями и приключениями. Дома вечером я пораньше ушла к себе и погрузилась в чтение. Меня не смутил даже несколько архаичный слог повествования. Возможно, автор и не был великим писателем, зато рассказывал он так, что хотелось верить каждому слову. Похоже, предок семьи Кируса Лерго лично принимал участие во всех этих историях. Слишком уж натуралистичны были и описания голода на одном из судов, и бой с вооруженными луками и стрелами местными воинами Аникару. Спать я легла далеко за полночь. А утром меня снова ждали пирожные и шесть толковых работников, которые старательно упражнялись каждый в своем деле. С конфетами все обстояло просто отлично. Там главное было выдерживать технологии и не отходить далеко от рецептуры. Сложнее было с кондитерами. Тут поможет только время и опыт. Зато простой неглазированный зефир уже вполне можно ставить на поток. Я заказала некое подобие промышленного миксера. Выглядело это нагромождение зубчатых колес весьма внушительно. А работать на нем мог только крепкий, здоровый мужик. Но для такой работы крутить ручку не нужна была особая квалификация, только сила и здоровье. Потому и с наймом человека на это место проблем не было. Все шло не просто по плану. все шло даже немного лучше. Кир Арма дала мне замечательный совет. «Кир, Стефания, почему бы вам не оформить заказ Архауса в морской тематике? Котенгу, портовый город, многие оценят такое оформление». Идея показалась мне замечательной. Чмокнув Кир Арму в нежную, чуть морщинистую щеку, я засела за эскиз. Заказ, что не говори, был очень ответственный. Торт я с вечера оформляла лично, потеснив повара Архауса и привезя с собой готовые коржи и прочее и получился он такой, как и задумывался. Зеленоватые и голубые тона крема, розовые и золотистые морские звезды и коньки-водопад с белой сливочной пеной сквозь мармеладную воду просвечивали разноцветные камушки. Кирустерино приехал за мной и Кир Армой в назначенное время и восхищенно порозовел, отпуская мне комплимент. «Кир, Стефания, вы выглядите совершенно потрясающе!» «Надеюсь, что так и было». В тон к торту моё платье было нежно-бирюзового цвета, вполне закрытое, но и с тонкой, возможно, несколько даже легкомысленной по местным меркам ткани. Два слоя полупрозрачного шифона не позволяли рассмотреть что-либо, зато давали потрясающий муаровый эффект. Казалось, что по мне струится вода, оттененная солнечными бликами. Из украшений только небольшие серьги-капельки, прозрачно-голубые и довольно скромные. «Ваши силы, Кирстефания, в вашей молодости!» «Ни к чему рядиться, как богатая купчиха». Кир-Арма всегда демонстрировала хороший вкус, близкий к моему. И брошь с браслетами надевать я не стала. Тем солиднее и строже смотрелась рядом со мной Кир-Арма. синий бархат, заложенный крупными складками на юбке, белоснежный воротник и манжеты, и золотая брошка-парусник, скрепляющая пену кружев под горлом. Безусловно, вместе мы составляли весьма эффектную пару. Местный Бамонт рассматривал нас с интересом, но слегка отстраненно. Пожалуй, несколько нервно отреагировали юные киры, одетые в ткани с крупным рисунком и массивной отделкой бахромой, тяжелыми бантами, золотыми шнурами и парчёвыми вставками. Вроде бы я смотрелась на их фоне бедновато, но воздушно и необычно. После того, как на юбилей архауса под охи и ахи гостей под аплодисменты необыкновенному лакомству, украшению, к столу вынесли громадный трёхъярусный торт, Интерес среди гостей ко мне значительно повысился. Особенно усердствовал, стараясь произвести впечатление Кирус Боттину, 40 сорокалетний вдовец, торгующий с оптовых складов пряностями и сахаром. Хотя 32-летний Кирус Парсо всеми силами старался оттеснить его, гордо выпячивая тощую, как у цыпленка, грудь. Он не был женат, как по секрету сообщила мне Кир Арма, которую неизвестно когда и как успела узнать подробности, да и торговых складов у него было больше, чем у конкурента. Кирус заводил умные разговоры про успешные операции с товарами, даже под большим секретом поведал, что собирается выкупить место под еще один склад. Спас меня от этого занудства надежный, как точный бухгалтерский отчёт Кирустерина, со словами «Кир, Стефания, прошу вас, расскажите мне, как обстоят дела с новыми ягодами у вас в рейте». Он подхватил меня и Кир Арму под руки и утащил пробовать торт. За это я удостоилась фырканье в спину от моложавой пухленькой Кир Цирцо в тяжелом золотом ожерелье. Возможно, она тоже сладкоежка. На танцы мы не остались, но Архаус учёл необходимым лично поблагодарить меня. Просто потрясающий подарок Кир Стефании. Никогда не видел ничего подобного. И даже Светский чмокнул ручки мне и Кир Арми, прощаясь. Многие Киры, и юные, и не слишком, отметили этот момент, слегка нахмурившись и несколько демонстративно поворачиваясь ко мне спиной. Кирустерина, который сопровождал нас и по окончании вечера, завез меня с компаньонкой домой. Зевающая Сета помогла мне раздеться, принять ванну, и уже уходя сказала, «Там, в зале Мансона, вам велела чая ставить, так я закутала, ежели вдруг захотите». В зале я столкнулась с Кир Армой, которая также решила выпить чашку чая на ночь. Мы полдня провели на ногах, обе очень устали и молча сидели, глядя на догорающие в камине поленья. Кирарма заговорила как-то очень неожиданно, так что я вздрогнула от ее слов. Когда я жила с мужем на островах, я просто мечтала выпить не местный фруктовый чай, а вот такой, самый простой, с естественным терпковатым ароматом. А сейчас больше всего хочу попробовать тот, с неповторимым фруктовым вкусом пряный и необычный. Похоже, человек никогда не бывает доволен тем, что у него есть. Но знаете, Керстефания, на самом деле это прекрасно. Именно так, из какого-то жадного любопытства, люди идут вперед, открывают новые земли и растения, показывают миру все чудеса, созданные для нас Всевышним, и учатся ими пользоваться. Я прожила долгую и хорошую жизнь, и сейчас могу сказать — «Жить мне до сих пор очень интересно. Всегда. Даже когда страшно. все равно интересно». Признаться, я слегка оторопела. Мирная, ухоженная и беспомощная Кир-Арма путешествовала с мужем, жила на островах Орейго, где узкоглазые желтокожие жители выращивают кафт и какао, где часто вспыхивают битвы между отдельными кланами за скот и жизненное пространство, откуда везут пряности и потрясающие красоты и тонкости хлопковой ткани? Не так и много сведений об этих островах. Торговля с ними налажена всего лет 10 назад, а до этого их посещали только корабли-одиночки с самыми бесстрашными и беспокойными капитанами. Там довольно сложный рельеф дна — Не к каждому из островов можно подплыть. Получается, Кир-Арма была там тогда, когда о регулярной торговле никто еще и не слышал. Я вцепилась в нее как клещ, и проговорили мы почти до утра. Рассказы ее произвели на меня потрясающее впечатление. Ну, что-то я разболталась, а пора бы уже ложиться спать. Доброй вам ночи, Кир-Стефания. Да уж, боюсь, я слишком утомила вас расспросами, Но я очень-очень благодарна вам. Это просто потрясающе. Столько всего вы успели увидеть. Как обычно, осенив меня на ночь святым знаком, Кир-Арма улыбнулась и ушла. Утром меня разбудила перепуганная Сета. За ее плечом стояла Руза, горничная Кир-Армы, размазывая по лицу слезы и тихонько, словно боясь нашуметь, всхлипывая. Кир-Арма ушла ко Всевышнему.